Проглотив очередную ложку супа, Александр вздохнул и мрачно покосился на лежащий перед ним кусок черного хлеба. Странный вид, странный вкус, но сытно. Во всяком случае, в этом госпитале кормят словно на убой. Хотя ему не хватало вина. Пусть кислого, теплого, но такого привычного. За годы службы в Африке он привык разводить воду вином и запивать любую еду этим дешевым пойлом. Увы, спастись от дизентерии можно было только так. В общем, все не так плохо, как казалось вначале. Но теперь, когда он начал потихоньку вставать и даже умудрялся добраться до клозета, поражавшего его своей чистотой, парню предстояло решить, как быть дальше. Ничего иного, кроме как воевать, Александр просто не умел. Да, иногда в его ушибленной голове выплывали кое-какие странные воспоминания, но ему не к чему было их привязать. Это были словно разрозненные картинки, которые он никак не мог уложить в одну полноценную мозаику. Да, было время, когда он мечтал стать механиком и управлять самобеглой коляской. Но те подростковые мечты давно уже канули в лету. Прожив столько лет вдали от родины и постоянно занимаясь только одним делом, он начал забывать об этих мечтах. А самое главное, он вдруг неожиданно понял, что в этом мире все его познания не более, чем потуги младенца сдвинуть гору. Вспомнив свою реакцию на движущиеся картинки, подвешенные на стену, Александр покраснел, а аппетит окончательно испортился. В тот день он едва не обгадился с перепугу. Крестясь и бормоча Ави Марии, парень свалился с кровати и попытался выбежать в коридор. Включивший телевизор медсестра заставила его лечь обратно и вызвала врача, который смог кое-как объяснить ему, что это такое. Смех стоял по всему этажу госпиталя. Не смеялся только врач. Гладя его по голове, словно маленького, он сумел успокоить Александра, рассказав, что эти картинки всего лишь очередное чудо современной техники. Потом была встреча с еще несколькими врачами, после чего его перевели в другой корпус. Теперь им занимались другие люди, и с каждым днем Александр все больше приходил к выводу, что его принимают за лишенного. Когда же он потребовал выпустить его из госпиталя, Убеждая всех, что нормально себя чувствует, пришедший в палату человек в военной форме странно по крови вида, заявил, что он, Александр, все еще является военнослужащим, дававшим присягу, и обязан выполнять все требования врачей. Сообразив, что так можно и до петли за дезертирство допрыгаться, парень притих, решив как следует изучить местные условия, чтобы однажды сбежать. Провести остаток жизни в клинике с душевнобольными он не собирался. Но, словно прочтя его мысль, Александра заперли. Нет, это не была тюремная камера. Его никто не держал на цепи, но покинуть отведенную ему комнату Александр не мог. Мало того, что дверь открывалась только снаружи, так еще за ним постоянно следили. Непонятно как, но в этом он был уверен. А самое неприятное, что просто поговорить он мог только с местным персоналом и только о том, о чем они сами желали говорить. Покончив с едой, Александр отнес тарелки на столик у двери и, вернувшись на кровать, задумчиво уставился в окно. Неожиданно на парня навалилась тоска, и он сам, того не замечая, тихо заплакал. В этот момент ему до зубовного скрежета было жаль своей бестолковой несчастной жизни. Ведь за свои неполные 20 лет он ничего толком сделать так и не успел. Да, воевал, да, служил родине, но нужна ли его родине была эта служба? От мрачных мыслей Александр отвлек тихий шелест открывающейся двери. Обернувшись, он увидел врача и медсестру, собиравшую грязную посуду. Увидев слезы на его щеках, врач присел на кровати рядом с парнем и, заглянув ему в глаза, тихо спросил. «У тебя что-то болит?» «Нет». «Тогда почему ты плачешь?» «Я хочу домой, доктор», — вздохнув, признался Александр. «А где твой дом, Саша?» — участливо уточнил врач. «Не знаю». «Приют в Сен-Дени, наверное», — пожал Александр плечами. «И что бы ты стал делать, окажись вдруг там?» «Я сильный доктор, могу работать грузчиком, могу быть слугой, уж приказы я выполнять умею», — растерянно улыбнулся парень. «Даже могу служить в какой-нибудь охране, сторожа всегда нужны». А потом не унимался врач. «Не знаю, нашел бы чем заняться, мне ведь еще нету двадцати, доктор, а я ничего в жизни не видел, только приют и армия». «Господи!» — послышался от двери медсестра, брякнув с собранными тарелками, испуганно выскочила в коридор, заметив возмущенный взгляд врача. «Это хотел бы иметь свою семью», — вернулся врач к беседе. «Конечно, я, правда, не знаю, как это, но очень бы хотел». Жаром кивнул Александр и тут же скривился. От резкого движения сдавило виски. «Почему меня держат здесь?» — решился он на вопрос, переждав приступ тупой боли. «Понимаешь, Саша, мы не уверены, что тебя безопасно отпускать», вздохнув, ответил врач. «Ты воевал, умеешь убивать, и никто не знает, что ты сделаешь, если тебя кто-то обидит. Ты можешь быть опасен и для других, и для себя самого, так что пока тебе лучше побыть здесь. Так безопаснее и проще оказывать тебе помощь». К тому же нам очень интересно, как так получилось, что парень из 20 века вдруг стал носителем знаний солдата из века 19-го, «Дьявольским наущением или божьим соизволением?» Буркнул в ответ Александра, насупившись. Ему не очень понравилось, что его принимают за ненормального, который способен броситься в драку только за один косой взгляд. Да, он умеет убивать и потому отлично осознает ценность человеческой жизни. Да, бывают моменты, когда, защищая себя или ближнего, приходится пускать кровь напавшему. Но ведь это только защита, а они не верят в его способность держать себя в руках. «Ну, ну, не стоит так расстраиваться, Саша», улыбнулся врач, похлопав его по плечу. «Все не так плохо, как тебе кажется. Побудешь немного здесь, привыкнешь к нашим реалиям, а там, вполне возможно, и отправишься, куда сам захочешь. Главное, не запирайся и честно отвечай на все вопросы наших специалистов. Поверь, это очень важно. Ведь кроме тебя контузии получают и другие солдаты, и ты своим откровением сможешь помочь им». «Мне нечего скрывать, доктор?» пожал Александр плечами, немного успокоившись. «Пойдем в мой кабинет и там поговорим», позвал врач, поднимаясь. Александр покорно последовал за ним. Войдя в уже знакомый кабинет, он уселся в удобное широкое кресло и, качнувшись из стороны в сторону, не удержавшись, широко улыбнулся. «Я смотрю, тебе нравится это кресло?» улыбнулся в ответ врач. «Да, доктор, оно очень удобное», смущенно признался Александр. «Вот и прекрасно». «А теперь расскажи мне, как начиналась твоя служба. Только ничего не упускай. Называй все даты и имена, которые помнишь. Это очень важно». «А разве это не является разглашением военных секретов?» Тут же насторожился Александр. «А разве я у тебя спрашиваю, какую цель вы преследовали в той войне?» Моментально нашелся врач. «Разговор идет только о тебе самом. И то, что ты расскажешь, уже никак не сможет повредить твоей родине». «Да, вы правы. Я все время забываю, где нахожусь», — грустно вздохнул Александр. От его хорошего настроения не осталось следа. «Знаете, у меня все время такое ощущение, что я сплю и вижу сон. И мне все время хочется проснуться, но у меня ничего не получается». «Понимаю», — кивнул врач, нажимая на какие-то кнопки странного прибора под названием «компьютер». «Но чем быстрее ты примешь эту данность, тем легче тебе будет потом. А теперь ответь, пожалуйста, на мой вопрос». «Хорошо». Обреченно вздохнул Александр и, немного подумав, начал рассказ. Спустя два часа, когда он уже охрип от разговоров, врач закончил беседу и отвел его обратно в палату. Вернувшись в свой кабинет, он нашел в своем кабинете того самого майора, который говорил с парнем по-французски. Закончив прослушивать записи, офицер задумчиво потер ладонью подбородок и, посмотрев на врача долгим взглядом, тихо сказал, указывая, взглядом на монитор. Как думаешь, это фантазия или просто бред? Для бреда все слишком логично. Понимаешь, любой психически больной человек способен рассуждать вполне здраво и логично, но только с одним условием. В самом начале своего рассуждения он делает бредовые допущения, а потом его развивает. Здесь же этого нет. Он уверенно называет имена и даты. Кстати, это я для тебя материал собирал. Знаю, спасибо. И, кстати, усмехнувшись, поддел его майор. Я проверил его прошлый рассказ и, знаешь, что выяснил? Делись, — потребовал врач, сгорая от любопытства. Александр Мерсье действительно существовал, и он погиб во время взрыва порохового склада в форте, построенном на границе пустыни. И многие названные им имена тоже там мелькают. Больше того, даже даты совпадают. Как тебе такое? А не мог он каким-то образом все это где-то прочесть? Подумав, спросил врач. — Исключено, — решительно отрубил офицер. — Даже нам пришлось потратить кучу усилий и резервов, чтобы добыть эту информацию. А откуда у него такие связи? — Может, какие-нибудь рассекреченные документы? На Западе сейчас модно вскрывать подобные вещи? — Не сдавался врач. — Нет, это американцы такой ерундой занимаются. Французы старательно делают вид, что в их истории ничего такого не было. А эта история вообще нигде не всплывала. Я проверял. «Интересно девки пляшут», — растерянно проворчал врач. «Выходит, и вправду переселение душ?» «С этим в церковь», — тут же открестился майор. «Меня он интересует только как твой пациент. Что там ваше светило пишет о подобных случаях? Было уже такое?» «Было. Но проверить информацию мы не можем. Все данные относятся ко временам мировых войн. Есть много левой информации, запущенной, чтобы привлечь внимание к собственной персоне. Но ничего конкретного, сплошная болтовня. В основном это попытки сделать себе имя на пустом месте. В общем, работы, похоже, предстоит море. Сам это зател, беззлобно поддел его офицер. Знаю, но похныкать-то можно? Усмехнулся врач. Похныкать можно, но недолго, ответил майор наставительным тоном. Что собираешься делать дальше? Еще не решил. Смотреть надо, думать. Считаешь, он может быть опасен? Вполне возможно. Не забывай, он привык воспринимать законы через призму своего времени. А теперь представь, что будет, если его прижмут в темном переулке какие-нибудь гопники. Да вы сотни складывать устаньте. Что не говоря, а парень действительно воевал. Ты сам сказал, что такая личность существовала. Думаешь, он настолько крут? Иронично хмыкнул майор. Насчет крутизны не скажу, а вот моторика его тела говорит о многом. Злорадно усмехнулся врач. А еще ты забываешь, что прежний владелец этого тела тоже не рохлий был, выжил в приюте, в считался одним из самых опытных бойцов, в общем, тот еще подарочек. — А вот это идея! — неожиданно улыбнулся майор. — Как долго он еще будет головными болями маяться? — Трудно сказать. — Ты чего задумал? — насторожился врач. — Хочу провести с ним небольшой спарринг. Посмотрим, чему их там учили в белых кепках, и так ли ты прав, опасаясь массовых побоищ. — А надо ли? — с сомнением протянул врач. — Вдруг сорвется. — Не страшно. Оденешь в халатик с длинными рукавами, и все дела, — отмахнулся майор. — Должны же мы понимать, врет он или это действительно сознание иностранного солдата в чужом теле. Ты хоть представляешь, что будет, если мы сумеем понять механику этого дела? — Твою мать! — схватился врач за голову. Сделав 50-е отжимание, Сашка одним прыжком поднялся на ноги и, глубоко вздохнув, утер выступивший пот с олба тыльной стороной ладони. Тело медленно, но верно приходило в норму, а вот с головой то и дело возникали проблемы. Резкие головные боли выводили его из строя на пару дней. После приступа он даже шевелился, словно со скрипом, а в голове то и дело вспыхивали разноцветные звездочки. Любое, даже самое плавное движение вызывало гул и звон в ушах. А самое неприятное, что начинались они резко, без всяких предпосылок. Достаточно было одного громкого звука или нервной обстановки. Хотя в данной ситуации нервная она была для парня постоянной. В такие моменты с ним мог бы справиться даже ребенок. Но в нормальном состоянии Сашка уже представлял собой серьезную боевую единицу, хотя продолжал тщательно это скрывать. От всех подозрений со стороны врача и соседа по палатке его спас очередной приступ. Отойдя за лагерь, Сашка попытался проделать хоть один комплекс упражнений и, свалившись, пролежал под глиняным забором до самого вечера. Провалявшись в постели после приступа почти неделю, первое, что он увидел, была удивленно задумчивая физиономия Жака. Увидев, что парень очнулся, однорукий прохиндий оживился и попытался завязать разговор, но Сашка только отмахнулся от него, словно от мухи. Ему было не до разговоров. Требовалось срочно осознать все произошедшее а главное найти выход из ситуации. Жить и постоянно бояться, что в любой момент можешь свалиться с ног – не самая приятная перспектива». Погрузившись в собственные размышления, Сашка не заметил, как Жак выскользнул из палатки. Вызванный им врач провел быстрый осмотр парня, и, убедившись, что помирать Сашка не собирается, принялся ему выговаривать за чрезмерные перегрузки. Быстренько скроив покаянную морду, Сашка смущенно развел руками, пояснив, что просто хотел прогуляться и побыть один. Ведь ему еще предстоит решить, чем заниматься дальше, а для этого нужно вспомнить хоть что-то. Понимающе покивав, врач заверил его, что приятель, к которому он хочет Сашку отправить, обязательно решит эти проблемы. Вежливо поблагодарив его, парень про себя хмыкнул. «Ого, свежо питание да серится с трудом. Так он и станет заморачиваться с моими трудностями». «Запрет в камере и будешь до конца жизни на Луну выйти». «Нет уж, дружок, ты меня, главное, отсюда выпиши и к пароходу с обозом отправь, а дальше я и сам как-нибудь управлюсь. Но перед этим надо до кладбища добраться. Деньги мне теперь очень даже нужны будут». Врач ушел, а Жак, словно прочтя его мысли, подсел на кровать и, понизив голос до шепота, спросил. «Ты и вправду собираешься ехать к тому психиатру?» «А что, ты что-то знаешь?» — насторожился Сашка. — Я только догадываюсь, но ты не ответил, что собираешься делать. Э, — Ты хочешь что-то предложить? — ответил Сашка, внутренне злорадно усмехаясь. Вести разговор в таком ключе он мог часами. Приютская школа — это вам не фунт изюму. — Ох и трудно же с тобой, — скривился Жак. — В общем, ходят слухи, что этот его приятель та еще скотина, запирает всех в свои клиники и ставит на людях всякие научные опыты. — В общем, я вот что думаю. Нам с тобой нужно вместе держаться. Я тут поговорил кое с кем, так парни считают, что на первое время тебе денег должно хватить. У меня тоже кое-какой запас есть. Правда, не здесь, в полку припрятал. «Я тоже припрятал», — вздохнул Сашка. «Вот только никак не могу вспомнить, где именно», — закончил он, подпустив в голос слезу. «Да как же так?» — возмущению Жака не было предела. «Я тут и не знаешь, что со мной было», — огрызнулся Сашка. «Думаешь, я к стене погулять ходил? Я вспомнить пытался, куда деньги дел». «И как?» жадно спросил Жак. «А тебе не видно?» — фыркнул парень. Напрягался так, что чуть последние мозги из ушей не полезли, и все впустую. А потом вообще сознание потерял, хотя и специально в тени сидел. «Это плохо, приятель», — мрачно вздохнул Жак. «Это очень плохо». «А тебе что за печаль?» — не удержавшись, спросил прямо Сашка. «Насколько мне известно, у тебя все дома в порядке. Во всяком случае, есть куда вернуться». «В деревню!» — Ты смеешься? — возмутился Жак. — Да я там с тоски через неделю взвою. Да и какой за меня теперь работник с одной рукой? — Ну, тебе теперь пенсия положена, как герою войны? — пожал Сашка плечами. — Это вот со мной все гораздо сложнее. Руки-ноги на месте, значит, могу сам себе обеспечить. А то, что голова болит, так это не важно. И попробуй докажи нашим бюрократам, что без головы никакие руки не помогут. — Что, могут и отказать? — насторожился Жак. — «Они все могут. Главное — причину найти», — вздохнул парень. «Странно, ты рассказывал, что приютский, а говоришь так, словно Сарбону закончил», — вдруг проворчал Жак, задумчиво поглядывая на него. «Наш кюре все время повторял, что если мы хотим чего-то в жизни добиться, то должны много знать и уметь, а чтобы знать, нужно читать книги». «И что?» — не понял Жак. «Вот и подсовывал нам книжки всякие, а потом еще и проверял, как прочел». Вопрос всякий задавал, в основном, конечно, религиозный, но и другие тоже бывали. Большого ума человек был, вздохнул Сашка, краем глаза, наблюдая за собеседником. А почему был? Тут же последовал вопрос. Он уже тогда старенький был, помер же, наверное. Это ему писал? Зачем? Откровенно удивился Сашка. Ну, получать письма всегда приятно. Я даже папаше своему, будь он неладен, и то писал, лишь бы ответ получить. Все легче, когда знаешь, что ты не один на свете. — усмехнулся Жак и тут же поперхнулся, сообразив, что только что ляпнул. — Извини, не хотел тебя задеть. — Ничего, мне все равно тебя не понять, — отмахнулся Сашка. — Ладно, ты ступай пока, я посплю немного, может, полегчает? — Ага, давай, на я тебя разбужу, — закивал Жак и, подхватившись, унес из палатки. — Похоже, побежал доктору стучать, — подумал Сашка, глядя ему вслед. И в напарнике ты меня не так просто зовешь. Вон как огорчился, когда услышал, что я забыл, где деньги лежат. Нет, приятель, нам не по пути. С этого дня Сашка, делая вид, что всё время думает о своём прошлом, начал всё больше отдаляться от однорукого пройдохи. Терпеть рядом с тукача ему совсем не хотелось. Значит, ему ещё предстояло найти способ избавиться от этого попутчика. Но до метрополии сделать это будет проблематично. А вот когда они пройдут все надлежащие бюрократические процедуры и станут полноправными гражданами республики, возможны всякие варианты. Плоть до летального исхода. К удивлению Сашки, мысль об убийстве бывшего сослуживца его не коробила. В сложившейся ситуации это был прежде всего враг. Просто потому, что он мог помешать его планам. В том, что из Европы нужно убираться, парень даже не сомневался. Здесь он будет контужным инвалидом, от которого непонятно чего ожидать, а там просто эксцентричным иностранцем, которого и пожалеть не грех. Махнут рукой вслед и дальше по своим делам пойдут. Отлежавшись после того приступа, Сашка с упрямством обреченную принялся приводить свое тело в порядок. Очень скоро в глазах перестал темнеть от малейшей физической нагрузки, и мышцы стали наливаться силой и приобретать внушительный объем. Костяк ему достался крепкий. Осталось только с толком мясо нарастить. Припоминая все, что успел выучить у дяди Сени по поводу тренировок, он регулярно уходил подальше от людских глаз и тренировался. До седьмого пота, до зеленых чертей в глазах, но делая все, чтобы привести себя в порядок. Эта фанатичность была неприобретенной. Сашка с самого детства терпеть не мог чувствовать себя слабым, потому и дрался со всеми подряд. Даже с теми, кто был гораздо старше и сильнее. А в драке не признавал никаких правил. «Полез? Получи!» «Оскорбил? Отвечай!» Эти нехитрые принципы Сашка вывел для себя сам и старался придерживаться всю сознательную жизнь. «Не лезь первым, но отвечай так, чтобы на всю жизнь запомнили». Жак несколько раз пытался увязаться за ним, но парень резко осаживал его, отвечая, что однорукий будет отвлекать его своими разговорами. Врач, заметивший внешние изменения в парне, принялся задавать ему вопросы на что Сашка, уже успевший продумать линию поведения, решительно заявил, что в прежнем виде просто не перенес бы дорогу до митрополии. Да и думается ему гораздо легче, когда тело занято чем-то. Врач, удивленно хмыкнув, несколько минут задумчиво расхаживал по палатке, еле слышно бурча себе под нос. «Возможно, возможно, привычка к действию, выработанная службой». «Вот-вот, мсье», — тут же поддакнул Сашка, «я же с приюта сразу в армию, а тут без дела сидеть нельзя». А пока приказ выполняешь, голова о чем только не подумает. Это да, неожиданно поддержал его Жак. Руками дерьмо выгребаешь, а в мечтах на Монмартре кофе пьешь с круассанами. Ну хорошо, приняв решение, решительно заявил врач. Я считаю, что ты, Александр, прав. Крепкое тело тебе действительно потребуется. Впереди долгая дорога, тебе еще нужно найти себе достойное занятие. Только постарайся не попадаться на глаза полковнику, иначе плакало твое увольнение». И плевать ему на твои приступы и больную голову. А, когда нас отправят отсюда? осторожно поинтересовался парень. Думаю, через две недели. Обосы уже начали формировать. Твои документы готовы. Письмо своему другу я написал, так что как только закончил с формированием, будет объявлен выезд. Сие, а можно узнать, где остались мои вещи? Главный мой ранец? задал Сашка следующий вопрос. За это не беспокойся, махнул врач рукой. Его привезли вместе с тобой. Там все кровью залито, так что никто к нему не прикасался. Можешь забрать прямо сейчас». «Это было бы просто замечательно, сие», — радостно закивал парень. «Мне ведь еще предстоит с тыловыми службами бодаться за полученное обмундирование, а ранится едва ли самая его дорогая часть». «Я прикажу, чтоб тебе выдали все, что с тебя сняли», — понимающий усмехнулся врач. «Можешь забрать и потихоньку приводить в порядок». «Большое спасибо, мсье!» Сашка постарался вложить в голос как можно больше сердечности. «Впрочем, не думаю, что есть смысл терять время. Пойдем, я сам тебя провожу», окончательно расстаив, явил врач очередную милость. «И ты, Жак, тоже за нами ступаю. Думаю, Александр не откажет тебе в помощи. Надоело видеть ваш затрапезный вид». «Конечно, мсье!» поспешил заверить его Сашка. Они добрались до складской палатки, и пожилой фельдфебель, получив прямое указание, С едва слышным ворчанием принялся рыться в залежах различного барахла. Сашка, незаметно проскользнув следом за ним, уже через минуту заметил свой ранец и, выдернув его из кучи, просто ткнул пальцем в именную табличку из куска светлой кожи, пришитую к клапану. Потом нашлась его форма. Мрачно оглядев эти руины, Сашка вздохнул и, мысленно скривившись, проворчал про себя. «Да, одной стиркой тут не обойтись, придется швейей поработать». Мундир мало того, что был вымазан рыжей пустынной пылью, так еще и зиял кучей прорех. С сапогами все оказалось гораздо лучше. Их требовалось только как следует почистить и размять. Хранить обувь правильно здесь никто и не собирался. Жак получил свои вещи, и сослуживцы поплелись обратно. Следующие три дня были заняты заботами о внешнем виде. Пожаловавший с очередной инспекцией полковник Жафрей, увидев их с формой в руках, был обрадовался, Но услышав, что это готовящийся к отправке списанные инвалиды, мрачно сплюнул. Единственное, что спасло доктора от разноса, это его ответ, что отправлять в метрополию каличных оборванцев, значит опозорить армию, немного успокоил полковника. С этого дня Сашка стал считать дни до отправления сначала в полк, а потом и в порт. К его удивлению, в полках отправили уже через пять дней. Как оказалось, на этом настоял мясник Жафрей, которому надоело путаться в списанных и выздоравливающих солдатах. Там, поселившись в пустующей казарме, они провели остаток времени до отправки в порт, заодно и не спеша оформив все бумаги на увольнение. Успел Сашка сбегать и к своему тайнику. Там нашелся крепкий кожаный мешочек, в котором парень обнаружил полторы сотни серебряных динаров, два золотых и горсточку медных дирхемов. Там же нашелся и кинжал, снятый им с помощника эмира. Изогнутый клинок дамасской стали напоминал клык зверя и имел полуторную заточку. К нему были роскошные серебряные ножны, украшенные перламутром и янтарем. Настоящее произведение искусства. Спрятав свои богатства на дне ранца, Сашка уложил полученные документы в шелковый мешочек, который повесил себе на шею. Теперь отнять их у него можно было только с головой. А еще через неделю, как врач обещал, их обоз отправился в порт. Александр не спеша поднялся с кровати и, пройдясь по комнате, направился к окну. Глядя в вечернее небо, он в очередной раз задался, ставшим уже привычным вопросом, как это могло случиться. Едва его тело немного восстановилось, как он потребовал проводить его в церковь. Будучи воспитанным в католических правилах, он считал своим долгом возблагодарить Господа за спасение своей жизни. Занимавшись его лечением доктора, услышав это требование за голову, схватился. «Мало того, что этому странному парню нужна церковь, так ему еще и католическую подавай». В очередной раз, связавшись с куратором, он поведал майора о возникшей проблеме. Внимательно его выслушав, майор удивленно хмыкнул и, подумав, пообещал решить вопрос. И вот теперь, сидя в кабинете врача, он отслеживал перемещение странного пациента, настороженно барабаня пальцами по столешнице. Будучи человеком сугубо прагматичным, Майор в мистику не верил, а то, что случилось с этим парнем, воспринимал как странный казус, если не сказать грубее. Однако отказать ему в серьезной правдоподобности он тоже не мог. Как ни крути, а говорил парень именно на том языке, которым пользовались во Франции в конце позапрошлого века. Даже словесные обороты совпадали. И заявить, что парень прикидывается, майор не мог. Уж больно все соответствовало рассказанному. Ведь в предоставленных ему документах, имевших гриф секретности... Имя Александра Мерсье действительно фигурировало, и было ясно указано, что погиб он при взрыве порохового склада, как и весь его взвод. Возникает вопрос, откуда приютский сирота, всю сознательную жизнь учивший кое-как немецкий язык, вдруг выучил французский и узнал о существовании такого незначительного персонажа? И ведь какое странное совпадение. Тот Александр и этот Александр, тот сирота и этот приютский. Тот погиб, подбивая атаку, и этого накрыло в бою. Вот и не верь после этого в потусторонние силы. Верь он в мистику, решил бы, что между этими двумя есть какая-то связь. Майор в очередной раз задумчиво хмыкнул и, вздохнув, отключил монитор. Поднявшись из-за стола, он вышел в коридор и, увидев врача, жестом указал ему на дверь кабинета. «Как думаешь, он может симулировать все это?» — спросил майор, едва врач вошел. «Ты ему кюре нашел?» просил врач вместо ответа. «Решил веру сменить?» усмехнулся майор. «Чего это ты вопросов на вопрос отвечаешь?» «А самому подумать», вяло огрызнулся уставший врач. «Ты же все эти премудрости религиозные лучше любого попа знаешь. Вот и посмотри, как он на службе стоять будет, или как там оно у них называется». «Логично», подумав, кивнул майор. «Не зная канонов, легко проколоться». «Ладно, завтра будет ему кюре». «Из ваших?» Криво усмехнулся врач. «Зачем? Настоящий, пожал майор плечами, со всеми атрибутами. Если уж играть в эту игру, то по всем правилам, но ты на мой вопрос не ответил». «Понимаешь, я бы мог сказать, что он изображает амнезию, если бы он с самого начала начал изображать потерю памяти, но он этого не делает. Парень и вправду многого не знает. Вспомни, как он оглаживал пальцами кювету из обычной нержавейки и все восторгался точностью литья. Этого не сыграешь». — Похоже, похоже, — задумчиво протянул майор. — У меня в голове не укладывается, как такое может быть. И вообще, я пока не понимаю, под каким соусом все это подавать начальству. Нужно хоть как-то это все обосновать. И тут тебе и карты в руки. «Издеваешься — Издеваешься? — возмутился врач. — Да я и понятия не имею, как все это обосновать. Механики подобного нет ни в одном учебнике. Психиатрия это тебе не баллистика, тут формулами ничего не выяснишь. — И что ты предлагаешь? — хмыкнул майор. — Просто списать его и отправить в ближайшую психушку? — Сейчас! — огрызнулся врач. — И отдать такой экземпляр в чужие руки? — Это же готовая докторская. Изучать его стану. — Сам? — Ну, ты же помогать не хочешь? — Врешь. Я не говорил, что не хочу. Я сказал, что для такого дела мне нужно толковое обоснование. — Отрезал офицер. — А того, что ты уже имеешь, тебе мало? — возмутился врач. — Ну, сам вспомни. — Язык. Манера говорить, знание фактов, о которых большая часть жителей страны даже не слышала. Точное описание места предметов того времени. Мало? Это все, конечно, интересно, но мало, развел майор руками. Понимаешь, я должен выложить начальству такие аргументы, которые заставят его не просто отдать парня нам, а дадут разрешение на полное его изучение. Полное, понимаешь? Что ты имеешь в виду? Насторожился врач. То, что сказал, пожал майор плечами. «И что делать?» — помолчав, уточнил врач. «Собирай материал, фиксируй его реакции на все новое. Говори с ним, уточняй каждую мелочь. В конце концов, бабу ему найди». «Зачем?» — не понял врач, погрузившись в размышления. «Ты издеваешься?» — фыркнул майор. «А, ну да», — сообразил врач. «И что, все это снимать?» «Обязательно!» — кивнул майор. «Кстати, он у тебя что-то еще, кроме похода в церковь просил? Ну там, книги, вещи, еще что-то?» — Ничего такого, — качнул врач головой. — А почему? — Не знаю, да и не до него мне особо. Сам знаешь, госпиталь забит, работа выше главы, а тут еще и его приходится в отдельном боксе держать. — Понимаю, но избавляться от него ты сам не желаешь, — поддел майор-собеседника. — Я хочу, чтобы твоя служба как следует разобралась с этим случаем. Сам понимаешь, случай уникальный. Одно совершенное владение языком, которого он никогда не учил, чего стоит. — Тут... — Согласен, — нехотя кивнул майор. — Ладно, занимайся своими делами, а я пойду попробую с ним побеседовать. Закруглил он разговор, поднимаясь. Быстро пройдя длинными коридорами до нужного бокса, майор вежливо постучал в дверь и, приложив к считывателю личную карту, повернул ручку. — Добрый день, Александр! — поздоровался он, остановившись на пороге. — Добрый день, мсье! — улыбнулся парень одними губами. — Как себя чувствуешь? — Неплохо. «Мсье, я просил отвезти меня в церковь, но до сих пор не получил ответа на свою просьбу», взволнованно высказался Александр. «Не беспокойся, этот вопрос решается. Просто все дело в том, что ты находишься в православной стране. Католический храм у нас есть, но ты непростой человек, и мы должны быть уверены, что твое появление там не вызовет ненужных кривотолков». «Не понимаю, о чем вы, мсье», растерялся парень. «Я попробую объяснить», успокоил его майор. «Понимаешь, ты сам сказал, что оказался в этом мире случайно. Как-то случилось, вопрос второй, решать его будем не мы и не здесь. Но твоя реакция на то, что ты увидишь за стенами госпиталя, сразу выдаст тебя с головой и привлечет внимание. Ты же не хочешь, чтобы тебе начали задавать ненужные вопросы. К тому же у тебя нет на них прямых ответов. Или есть? Тут майор вонзил в парня настороженный жесткий взгляд. Увы, сие, спокойно выдержав этот взгляд, качнул парень головой. Я и сам ничего не понимаю. «Если моя душа оказалась здесь, то куда делась душа моего предшественника? И почему я имею возможность пользоваться его знанием вашего языка? Ведь в той жизни я никогда не знал русского и даже русских не видел». «Хороший вопрос», — одобрительно кивнул майор. «Очень хороший. Ты оказался здесь, а он? Там? В твоем теле или просто погиб? Тогда как случилось, что твоя душа получила это тело через сто лет?» «Я не знаю, мсье», — растерянно вздохнул Александр. Я потому и просил отвезти меня в церковь. Может быть, молитва заблудшую будет услышна, и Господь решит вернуть все назад. Я не хочу жить в вашем мире». «Почему?» Тут же последовал вопрос. «Он тебе не нравится?» «Он пугает меня», честно признался парень. «Но еще больше меня пугает то, что случилось. Я не понимаю, как реагировать. Не знаю, что мне делать». «А чем бы ты вообще хотел заниматься?» Неожиданно спросил майор. «До службы я мечтал быть механиком», — грустно улыбнулся парень. «Но ведь тебя пугает наша техника», — удивился майор. «Она другая», — смущенно пояснил Александр. «Наша техника гораздо проще, а главное привычнее. Скажите, мсье, я вообще смогу выйти отсюда?» Вдруг задал он прямой вопрос. «Сложно сказать, приятель», — вздохнул майор, пряча глаза. «Ты задал нам такую задачку, что я уже ни в чем не уверен». «Если бы это зависело от меня», — махнул парень рукой. «Понимаю. Но и ты нас пойми. Представь. Служит в армии простой паренек, который ничем особо не выделяется. Кстати, тоже, как и ты, сирота. И вот однажды он, как и ты, вдруг попадает под взрыв. Ты попал под взрыв склада, а он под взрыв гранаты. И вдруг, очнувшись, он начинает говорить на языке, которого никогда не знал, и называет такие факты, о которых никогда не слышал. И как мы должны это воспринимать? Что мы должны думать?» «Действительно, странная ситуация», — растерянно усмехнулся Александр. «Кажется, в шахматах есть название, когда две фигуры меняются местами». «Рокировка», — кивнул майор, — «меняют короля и ладью. Умеешь играть в шахматы?» «Слабо», — смутился парень. «В Африке начал играть. Там иногда бывают моменты, когда заняться нечем, а из развлечений только шахматы и местная игра, нарды». «Но ведь твой термин очень даже подходит к твоей ситуации», — подумав, улыбнулся майор. — Знать бы точно, что наш парень оказался в твоем теле, и тогда все было бы гораздо интересней. — Чем же, мсье? — не понял Александр. — Тогда мы могли бы точно установить все критерии такой рокировки. Время, сила взрыва, расстояние — очень много чего. Но как рабочее название вполне сгодится. — Для чего именно, мсье? — заинтересовался парень. — Неважно, — отмахнулся майор. — Главное, ты держи себя в руках и помни, мы постараемся сделать все, чтобы разобраться с этой ситуацией. Думаете, у вас получится вернуть меня обратно? Удивился Александр, явно не верив в подобное. Об этом я даже не думал, честно признался офицер. Но подготовить тебя к жизни в наших реалиях должно получиться. А зачем? Неожиданно спросил парень, грустно улыбаясь. Ну, приятель, ты же верующий, развел майор руками. Господь дал тебе жизнь, и значит, ты должен ее прожить от начала и до конца, ровно столько, сколько он тебя отпустил. Или я в чем-то ошибаюсь? «На первый взгляд вы правы, мсье, но откуда вы можете знать, что вся эта ситуация создана именно Всевышним, а не его антиподом?» Иронично хмыкнул Александр, повергая офицера в некоторые замешательства. То, что в полку гордо именовали портом, оказалось кучкой деревянных пристаней, к которым с грехом пополам приставали самые разные суда. Сашка, выбравшись из повозки, сумел рассмотреть десяток самых разнокалиберных судов, суденышек и просто скорлупок. С первого взгляда было ясно, что этим пользуются местные рыбаки. Чуть дальше по пирсу, где глубина была побольше, стоял пришвартованный пароход. На фоне всего остального он казался вершиной технологичности. Хмыкнув про себя, Сашка закинул ранец на плечи и решительно зашагал к трапу. Возницы, дождавшись, когда местные кули освободят пирс, направили свои фургоны следом. Увидев утра по дежурному капралу, Сашка поправил кепи и, подойдя, отдал ему честь. «Приказано передать капитану корабля», — пояснил он, протягивая капралу документы. «Ты командуешь сопровождением?» — уточнил капрал, забирая бумаги. «Нет, мсье, мне было приказано только передать документы. Я больше не на службе. Списан после тяжелой контузии», — вздохнул парень. Погоди. «Это ты тот, выживший в форте после взрыва порохового склада?» – оживился Капрал. «Так точно, Мсье». «Да уж, повезло тебе, парень», – покачал Капрал головой. «Ладно, поднимайся на борт, с тобой есть еще кто-то?» «Да, в фургоне однорукий инвалид, зовут Жак. Болтун каких мало, так что вы ему особ воли не давайте», – посоветовал Сашка, мстительно усмехаясь про себя. «Не волнуйся», – понимающе усмехнулся Капрал. — Нам тут не до разговоров. Нужно быстро перегрузить то, что вы привезли, и отправить это корыто в путь. — Очень-то ласково об этом, красавце, усмехнулся Сашка, вставая на трап. — Это здесь он, красавица, в метрополии старая корыта, отмахнулся Капрал. — Все, приятель, ступай, нужно делом заняться. — Так точно, Мсье, — кивнул Сашка и поспешил на борт. Встретивший его боцман даже не стал смотреть его бумаги. Отмахнувшись, он сходу заявил, что раз уж капрал у трапа пропустил, то и говорить не о чем. И что все пассажиры могут устраиваться там, где сами найдут. И что у них не пассажирский корабль, а обычный трудяга-сухогруз. Не ожидавший такого захода Сашка даже растерялся. Но все оказалось не так плохо. На палубе у ходовой рубки был натянут тент, под которым матросы бросили несколько пробковых матрацев. Выбрав самый на вид чистый, Сашка уселся и первым делом стянул сапоги. Достав из ранца купленный на рынке чувяки, он стянул с себя куртку и с облегчением переведя дух проворчал, глядя на подходящего Жака. «Устраивайся, старина, и снимай сапоги. Думал, пока доедем, сварюсь в этом мундире». «Да уж жарко сегодня», — кивнул Жак, отдуваясь. «Ты не узнавал, когда тут обед?» «Не до того было. Да и чего лишние вопросы задавать? Позовут, когда время придет», — отмахнулся Сашка, поудобнее устраиваясь на матрасе. «Ты никак опять спать собрался?» – удивился Жак. «А что еще делать?» – не понял Сашка. «Впрочем, можешь вспомнить несколько строевых приемов, если хочешь». «Пожалуй, ты прав», – фыркнул, словно простуженной лошадью, смехнулся Жак и также растянулся на своем матрасе. Спустя пару минут Сашка действительно уснул и неожиданно для себя увидел странный сон. Он шел по тому самому кладбищу, где хранил свои невеликие богатства, но в этот раз вместо редких посетителей там были только вороны. Неожиданно за спиной парня послышался тихий шорох, и он, оглянувшись, увидел фигуру старика, сидящего на камне. В руке старик сжимал короткий посох. Все остальное было невозможно рассмотреть. Черный шелковый плащ укутывал его в фигуру, а голову и лицо закрывало шелковое жекуфье. Здравствуй, Искандер! прошелестел старик, еле слышно. Здравствуйте, мастер, запинаясь, ответил Сашка, одновременно теряясь в догадках и понимая, что откуда-то знает этого старика. «Ты растерян. Что с тобой случилось?» — последовал вопрос. «Меня сильно контузило, я почти ничего не помню», — выдал Сашку уже ставшую привычной версию. «Это правда, но не вся», — помолчав, ответил старик. «Есть еще что-то». «Была не была», — подумал парень, и, решив рискнуть, признался. «Мое сознание, мой дух, не знаю, как назвать это правильно, не из этого времени, это не мое тело». Да! «Вижу, но ты все еще помнишь то, чему я тебя учил. Я вижу, как ты движешься». «Я учился у вас? Чему?» Не удержавшись, спросил парень. «Поймите, мастер, я ничего не помню. Скажите, для меня это важно». «Возьми», — скомандовал старик, протягивая ему посох вместо ответа. «Начни танец, которому учился». Не понимая, что все это значит, Сашка покорно взял протянутый посох и, перехватив его словно оружие, растерянно покосился на старика. «Не думай! Делай!» – прозвучал приказ, и тело парня начало двигаться. Высушенный до звона деревянный посох со свистом рассекал воздух, а в голове Сашки вдруг зазвучал странный мотив. Что это за музыка, он даже не пытался угадать. Не до того было. Его сознание словно отключилось, наблюдая за телом со стороны. Сколько это продлилось, Сашка не знал, но вдруг музыка оборвалась, и он замер в странной позе с вытянутым в сторону посохом в руке. «Ты помнишь!» — прозвучал удовлетворенный голос. «Повторяй этот танец каждый день, и придет время, когда ты сам все вспомнишь!» Сашка протянул посох старику и вдруг понял, что его фигура медленно растворяется в воздухе. «Помни!» — снова зазвучал голос старика. «Ученик ученика сможет победить ученика-мастера только в том случае, если Всевышний одарит его огромным талантом, и он сможет заставить себя отдать искусству всю свою жизнь». «Как вас зовут, мастер?» — успел спросить Сашка до того, как фигура старика бесследно исчезла. «У Безликого нет имени!» — прошелестело в ответ, и все пропало, словно никогда и не было. Вскрикнув, Сашка резко сел, оглядываясь вокруг и пытаясь понять, где он и что происходит. Льняная рубашка, в которую он уснул, была мокрая насквозь, словно его водой из ведра окатили. Утирая с лица крупные капли пота, парень краем сознания отметил, как дрожат пальцы. «Что, приятель, кошмар приснился?» — сочувственно уточнил Жак, не сводя с него внимательного, настороженного взгляда. «Я что-то говорил?» — повернулся парень к нему. «Нет», — только стонал и задыхался, — мотнул Жак головой с таким видом, словно был обманут в лучших мечтах. «Мог бы разбудить», — вяло упрекнул его Сашка, — «видишь же, что плохо». «Угу, и получить по морде?» — иронично фыркнул Жак. «Я еще не забыл, как ты в бреду руками махал. Нет уж, ты сам как-нибудь». Их разговор прервал вахтиный матрос, появившийся из-за кучи каких-то ящиков, уложенных стопами на палубе. «Поднимайте свои задницы и идите за мной». Кок сказал, что не станет ждать весь вечер. Подхватившись, оба инвалида поспешили на камбус. Получив по миске какой-то каши, куску хлеба и кружки с бурдой, случайно называемой кофе, они устроились у борта и принялись жевать. «Эти помои они называют едой?» — возмутился Жак, проживав первую ложку каши. «Не бухти!» — отмахнулся Сашка. «Думай об этом как о топливе для своего тела». «Удивляюсь я тебе. Вот так легко относиться к таким вещам?» Жак возмущенно покрутил головой. «А чего шуметь попусту? Ну, сам подумай. Это что-то изменит? Нет. Ну и чего тогда воздух сотрясать?» «Как ты сказал? Воздух сотрясать?» — удивленно переспросил Жак. «Странное выражение. Никогда не слышал». «Кажется, так наш Капрал говорил». Состроив задумчивую физиономию, вздохнул Сашка, проклиная свой длинный язык. «Проклятие. Ничего не помню». «Лучше вспомню, куда деньги сунул», — ворчливо посоветовал Жак. «Какой теперь смысл?» — пожал Сашка плечами. «Даже если вспомню, не плыть же за ними обратно». «Почему бы и нет? Особенно если там есть, зачем плыть?» Тут же отозвался однорукий. «Сколько там было, помнишь?» «Издеваешься», — возмутился Сашка. «Я имя свое с трудом вспомнил, а ты сколько было?» «Ну, хоть примерно», — не унимался Жак. «Нет, ты действительно издеваешься», — прошипел Сашка, начиная злиться. Ну, сам подумай, откуда у простого солдата могут быть серьезные деньги. Говорили, что ваш взвод резался с туарегами чаще других, так что, думаю, тебе было что прятать, не сдавался однорукий. «И много ты видел у них серебра или золото?» – рассмеялся Сашка. «Их богатство это верблюды. Чем больше стада, тем туарег богаче. А из металлов они больше всего ценят не золото, а сталь. И больше всего дамасскую. А что тебе приснилось, что ты так стонал?» Неожиданно сменил тему Жак. «Взрыв склада!» — скривился Сашка. «Да, понимаю», — кивнул Жак, покосившись на свой пустой рукав. «Мне иногда тоже моя рука снится». Поев, они отдали своей миске помощнику Кока и отправились обратно к своим матрасам. Жара начала спадать, дышать стало легче, но говорить не хотелось. Во всяком случае, Сашке. Так что, снова улегшись, он заложил руки за голову и принялся вспоминать свой сон. Странный, пугающий, но такой реалистичный. А самое главное, последние слова того старика. У безликого нет имени. Кто такие эти безликие и почему он называл меня учеником? Думал парень, прокручивая в памяти свой сон буквально покадрово. Вот блин, мне только мистики не хватало для полного счастья. Что если попробовать повторить то упражнение с посохом? Или посох имитирует оружие? Тогда какое именно? Хотя чего я гадаю? На востоке пользуются саблями так, что применять эти движения, держа в руках шпагу, было бы глупо. Так, минутку. Это что же, я теперь еще и всяким холодильником владею? А ведь владею, если вспомнить, как моя тушка кинжалами орудовала. Ага. Так, Санек, не торопись. Ты в армии только толково стрелять научился и малость пользоваться тем, что обычному солдату положено. А здесь-то орудовал кинжалами и даже не морщился. Выходит, этот парнишку умудрился напроситься в ученики к какому-то мастеру и сумел выжить благодаря его урокам. Нет, так дело не пойдет. Надо пробовать. С этой мыслью Сашка поднялся и принялся шарить среди груза на палубе, подбирая подходящую палку. Наткнувшись на боцмана, парень коротко объяснил ему свои затруднения, мотивируя все тем, что потерял память. Задумчиво хмыкнув, боцман, мужчина лет 50, Крепкий, как гриб-боровик, задумчиво побарабанил пальцами по ящику, на который опирался, и, кивнув, велел парню следовать за ним. Легко сбежав по трапу на нижнюю палубу, он привел Сашку в какой-то закуток и, отперев низкую дверцу, скрылся в подсобке. Погремев там чем-то, он спустя минуту вынырнул обратно и, протянув Сашке обрезок рукоятки от швабры, проворчал. — Пользуйся, только не вздумай выкинуть. — Не беспокойся, мсье, мне главное понять, что я забыл, а что еще помню, — заверил его парень. Поднявшись на палубу, он прошел на нос, где приметил подходящую по размеру площадку, и пару раз, провернув в руке палку, замер. Спустя несколько секунд в голове его снова зазвучал все тот же мотив, и парень начал двигаться. Очень скоро он понял, что в точности повторяет те движения, что выполнял во сне. Доведя свой танец до конца, Сашка замер в той же позе и, сделав глубокий вздох, очнулся. «Ну ты даешь!» — послышался восхищенный возглас. Жак наблюдал за ним из-за кучи ящиков. Что это было? Специальное движение для тех, кто владеет саблей. Во всяком случае, нам это так объясняли. Пожал Сашка плечами, не спеша отправился к своему матрасу. Неприятный звук прервал бесконечное сидение в одной и той же позе, и два молодых помощника принялись отдирать от тела Александра липкие кругляшки, от которых отходили какие-то длинные шнурки, связывавшие его с непонятным ящиком, который издавал тот самый звук. С облегчением вздохнув, парень поднялся и длинно от души потянулся, вскидывая руки над головой. Молодое сильное тело взяло свое, и теперь Александр чувствовал себя почти так же, как и до контузии. Только с головой все еще было сложно. Он никак не мог сопоставить свое нечаянное спасение и жизнь в новом теле. Но самое главное, у него никак не получалось научиться принимать новую действительность такой, какая она есть. Без вмешательства высших или низших сил. Впрочем, у его неожиданно проявившейся набожности были весьма веские причины. Однажды, увидев по телевизору одно шоу, он покраснел, словно девица, и поспешил ретироваться из комнаты. Потом, в разговоре, коснувшись этой темы, он долго плевался, удивляясь распущенности современных нравов. Да, в его время тоже было не все так благостно, но люди не стремились так явно выставлять свои пороки на показ. И именно это обстоятельство больше всего выводило парня из себя. Но при этом именно телевизор помогал ему наиболее быстро начать воспринимать многие понятия современности. Правда, после каждого просмотра телевизора у него возникала такая куча вопросов, что врачи, проводившие с ним различные исследования, начинали прятаться по углам. Но самое большое впечатление на него произвела поездка на автомобиле. Из госпиталя, куда его привезли после контузии, Александра забрали в закрытый исследовательский институт. И эта поездка привела парня в дикий восторг. Едва оказавшись на территории института и дождавшись, когда машина остановится, он выскочил наружу и сходу кинулся осматривать этот удивительный транспорт. От полной разборки автомобиль спасло только то, что у парня под рукой не нашлось никакого инструмента. Водитель то и дело оттаскивал его за шкирку от работающего двигателя. Привезший Александра, майор тихо приказал ему присматривать, но не мешать, внимательно отслеживая реакцию парня. Дождавшись, когда Александр немного успокоится, он отвел ее в сторону и, предложив сигарету, спросил. «Я смотрю, тебе очень понравилась машина?» «Это же настоящее чудо, мсье!» Восторженно выдохнул Александр. «Такие ровные линии, точное литье! Я видел автомобиль всего три раза в своей жизни, но всегда мечтал научиться управлять им!» «То есть теперь ты окончательно убедился, что находишься совсем в другом времени и в этом нет никаких происков высших сил?» — ловко вернул майор. «А как еще можно объяснить то, что со мной случилось?» — тут же нашелся Александр. «Разве это сделала ваша техника?» «Увы, друг мой!» — вздохнул майор с заметной растерянностью. «Наша техника к этому не имеет никакого отношения. Более того, мы все здесь очень хотели бы знать, как это вообще произошло и чем это можно исправить». «Вы готовы вернуть меня обратно?» встрепенулся парень. «Я мог бы сказать, что могу это сделать, но это будет ложью. Но могу пообещать тебе точно, что с твоей помощью постараюсь в этом разобраться». «Но чем я могу помочь?» не понял Александр. «Полной откровенностью, старательным исполнением всех просьб, которые будут озвучены тебе другими учеными. Понимаешь, Саша, мы с таким еще не сталкивались, и потому любая крупица знаний может оказаться важной. Ты же хочешь вернуться обратно и получить назад свое собственное тело? Теперь, увидев такое чудо, тут Александр кивнул на автомобиль, я в этом не очень уверен. Хотя, если быть откровенным до конца, мсье, то мне очень страшно, я действительно очень хочу домой. Да, там много неприглядного и откровенно мерзкого. Там грязно и много глупых проблем, но это была моя жизнь. Она и теперь твоя, быстро ответил майор. Нет, мсье, я, конечно, контужен, но я не дурак, отлично понимаю, что там за забором я не проживу и дня, ведь я вообще ничего не знаю о вашем мире. «Да, у меня проблемы с головой, но в этом я совершенно уверен». «Ну, не все так плохо, друг мой», — поспешил утешить его майор. «Ведь сейчас ты абсолютно логично рассуждаешь, а значит, ты почти здоров. Это не значит, что мы можем просто отпустить тебя на все четыре стороны, и ты сам сказал, что это станет для тебя гибельным. Но и назвать тебя умалишенным мы не можем. Это не так». «Сье, скажите честно, что со мной будет?» — помолчав тихо спросил парень. «Я не знаю», — нехотя вздохнул майор. Решение принимаю не я. Ты был солдатом и знаешь, что такое приказ. В ответ Александр только молча кивнул, грустно усмехнувшись. Он и вправду понял, что хотел сказать ему этот необычный офицер. Как только он станет ненужен, его просто ликвидируют. Человек, знающий такой секрет, опасен сам по себе. Второй вариант — объявить его умалишенным и навсегда запереть в лечебнице. Получается, что выхода у него просто нет. Александр закрыл глаза и замер, словно окаменел. Майор, прикурив следующую сигарету от окурка первой, снова вздохнул и, выждав пару минут, все так же тихо добавил. «Все не так плохо, Саша. Время у нас еще есть. А раз есть время и есть ресурсы для изучения твоего феномена, то есть и надежда. Не нужно помирать раньше времени». «Что я должен делать?» — дрогнувшим голосом спросил Александр. «Набраться терпения и выполнять все, что от тебя потребуют наши ученые-братья, каким бы диким тебе это ни казалось. Согласен?» — А у меня есть выбор, мсье? — спросил парень с горькой иронией. В голос его прозвучала неприкрытая боль. — Выбор есть всегда, но не всегда он нам нравится, — вздохнул майор. — Мудрые слова, мсье, — оценил Александр. — Мудрые, но не мои, — усмехнулся офицер в ответ. — Ладно, приятель, пойдем, у нас еще куча дел. С того дня перед глазами Александра закрутился калейдоскоп событий. Сначала это было интересно и даже иногда весело, но потом он стал уставать. Многие эксперименты повторялись раз за разом, иногда доводя его до исступления. Пользуясь тем, что парень старался помогать своим мучителям, они окончательно потеряли стыд и принялись терзать его так, словно забыли, что перед ними живой человек. Еще немного Александр высорвался, но положение спас все тот же майор. В очередном разговоре, сообразив, что парень находится на грани срыва, он своим приказом остановил все эксперименты и заявил, что, если кто-то посмеет тронуть подопытного в течение следующей недели, будет иметь дело с ним. Этот перерыв позволил Александру успокоиться и вернуть себе душевное равновесие. Очередной виток исследований он воспринял стоически. Ученые-братья, в очередной раз войдя в раж, принялась на этот раз терзать его тело. Проводились сотни всяческих экспериментов, брались тысячи проб и анализов. Еще немного они разобрали бы его на запчасти, и все бы ничего, если бы не одно обстоятельство. В группу молодых исследователей входили несколько женщин. Александр хоть и был не от мира сего в буквальном смысле этого слова, но оставался молодым, полным сил мужчиной. Так что спустя какое-то время это стало доставлять некоторые неудобства. Как ученым, так и самому парню. Его бесило то, что эти женщины смели приказывать ему и одновременно заставляло держать себя в руках. Старательно выполняя их команды, он таким образом пытался привлечь к себе их внимание но они дружно оставались равнодушны, видя в нем только объект исследования. Однажды, после очередной хамской выходки одного из лаборантов, Александр не выдержал и приложился кулаком к его физиономии от всей своей широкой души. Уважение к самому себе всегда помогало ему в самых сложных ситуациях, а умение постоять за себя помогало выжить. Так что после этого молодецкого удара лаборанта просто вынесло в соседний кабинет, где он своротил стол с приборами и плавно стек на пол, потеряв сознание. Майор, узнав об инциденте, долго смеялся, после чего пообещал лично свернуть челюсть любому, кто еще раз посмеет себя вести подобным образом. Но уважение среди ученых этот случай Александру не принес. Более того, однажды, проходя по коридору на очередной эксперимент, он услышал разговор женской части группы. «Такое впечатление, что он по уши деревянный», — говорила эффектная брюнетка. Имен этих женщин ему никто не удосужился назвать. «Импульс дает такой, что в пору быка с ног свалить, а он только морщится». «Солдафон, чего ты хотела?» — пожала плечами миниатюрная шатенка. «Вроде по-русски говорит правильно, такое впечатление, что общаешься с полным дебилом. Я его спрашиваю, какие фасоны платьев носили в его время, а он мне... Я в армии служил. Ну и какой тут может быть результат?» «О чем вы, девочка, о каких результатах речь?» — пыркнула высокая изящная блондинка. Да он за невинную шутку ведь уж так приложил, что у того челюсть в двух местах сломный компрессионный перелом позвоночника. Это у нас стол так приложился. А всего-то велели не обосраться на центрифуге. А там, кстати, будущий и будущие космонавты бывает. «Ой, не говори», — отмахнулась брюнетка, и смотрит так, словно вот-вот насиловать кинется. «Нет, что не говоря, о дикарь, он и есть дикарь. Боюсь, импульсы при следующих тестах придется повысить до максимума. Вообще надоело все. Не понимаю я смысла всей этой работы». Развели секретность не продохнуть. Цели не вижу, девочки, цели!» Дальше Александр слушать не стал. Хватило и этого. Там тому же его ждали в кабинете. Механически выполняя все указания, он с нетерпением ждал, когда все закончится, ему позволят остаться одному. «Обида жгла душу, словно адское пламя. Значит, вот кем они его считают, тупым дикарем. Что ж, как сказал майор, всегда есть выбор, но не всегда он нам нравится». Парень грустно усмехнулся. Похоже, пришло время сделать этот выбор, даже если он ему очень не нравится. Но он солдат и должен уметь принимать тяжелые решения. Впрочем, услышав то, что услышал, Александр понял, что для него в этом мире места не существует.